Мой ответ, даже при том, что город кроток и, по-видимому, готов пойти мне навстречу, всего лишь доказывает отсутствие у меня опыта сложной жизни настоящего горожанина. Я запрыгиваю в первое попавшееся такси и еду на угол 56-й парк Авеню к дому, где я практикую мое ремесло спортивного журналиста потому как кроме попыток применить к Хэрбу какие-нибудь новые стратегии и обратить его эмблему безысходности в нечто более приемлемое, даже если для этого потребуется извратить парочку фактов, занять себя мне решительно нечем. На 22 этаже зудят над рядами рабочих кабинок лампы дневного света. Выйдя из лифта, я слышу громкие запальчивые голоса, пытающиеся перекричать один другого в конференц-зале. «Ладно, ладно». Затем «Не-а!» «Нет-нет-нет-нет-нет!» «Ну, правильно, он прилипчивый, а так осел слом. А затем «Нет, не верю!» «Этот малый тебе еще будет в кошмарах сниться, поверь мне, поверь!» «Вот это и есть!» Футбольный прогноз. Через 10 дней состоится драфт НФЛ, и редколлегия собралась на чрезвычайное заседание. По дороге к моей кабинке я останавливаюсь и заглядываю в заполненный людьми зал. Там стоит длинный, покрытый пластиком, стол, по которому разбросаны желтые пакеты из-под гамбургеров, пепельницы, бумажные кофейные чашки, Толстые, прошитые проволочными спиральками зеленые блокноты, стоит также компьютер, на зеленый экран которого выведен список имен. К стене прислонена белая маркерная доска. Весь наш футбольный штат и несколько молодых стажеров неотрывно вглядываются сквозь наслоение табачного дыма в запись футбольного матча, который разыгрывается на широком поле с искусственным покрытием. На этом толковище наши эксперты решают, каких 40 игроков студенческих команд и в каком порядке выберут профессионалы. Этот отбор – второе по важности событие года после финала мировой серии. Только еще начав работать здесь, я сиживал на таких заседаниях, жуя незажженную сигару и выкрикивая имена моих любимцев, как делают сейчас эти люди, среди которых есть и одна женщина с неопределенно знакомым лицом, опыт оказался чертовски полезным. Молодые журналисты, сотрудники информационного отдела, стажеры из Еля и Ваудина приходят сюда посмотреть, как делают свое дело наши умные головы, как они принимают решения. Обычно старшие члены редколлегии отправляются в бар за углом и разбираются с такими вопросами за выпивкой и суши. Однако в случае прогноза они надо отдать им должное, проводят открытую демонстрацию всей своей машинерии, устраивают самое что ни на есть демократическое представление, а затем они выйдут под свет раннего утра, ощущая довольство собой, футболом и миром в целом, смеясь из сквернословия и отправятся, чтобы пропустить по рюмашке другой в какой-нибудь забулдыжный бар на Третья Авеню. Бывает, что они остаются там и до начала рабочего дня, и к девяти собираются у редакционной кофеварки, а после усталые, но довольные, разбредаются по кабинкам чтобы подготовить плоды своих ночных трудов к печати. Множество раз я видел, как по здешним помещениям прохаживаются писатели, знаменитые романисты, эссеисты и даже поэты, получившие от редакции то или иное хорошо оплачиваемое задание. Видел в их глазах тревогу, пронырливое одиночество. Видел, как они усаживаются за стол в отведенной им дальней кабинке, как укладывают на него ноги и сразу же начинают трепаться громкими, шутливыми, грубовато-добродушными голосами, приглашая всех желающих к разговору, стараясь показать, что они такие же члены редколлегии, как и все вокруг, держать марку, вести себя молодцом, выказывая готовность дать совет или поделиться своим мнением по любому вопросу, о котором зайдет лечь, Иными словами, проявить себя с лучшей стороны. И кто бы осудил их за это? Писателям. Любым писателям. Необходимо ощущение принадлежности к чему-то большему, чем они. Но, увы, у каждого настоящего писателя, клуб, к которому он принадлежит, состоит только из одного человека. Сейчас участники прогноза, Спорят об относительных достоинствах здоровенного поляка из штата Айова, храброго и быстроногого, и злобного обличия негра, крайнего правого защитника и маленького баптистского колледжа Джорджии, стремительного точно тигр и великолепно одаренного от природы. Зажатые в пальцах большие сигары мелькают в воздухе. Разложенные по столу заметки летят на пол, Все взгляды прикованы к экрану, на котором черный парень по прозвищу Тайрон-убийца в сине-оранжевой футболке с номером 19 наносит щедушному белому удар, после которого любому из нас оставалось бы уповать только на аппарат искусственного дыхания. Однако оба всего лишь подпрыгивают, как игрушечные на месте, после чего труссой разбегаются – а Тайрон успевает еще прихлопнуть белого паренька позаду. «Сукин сын! В этом матче он себя здорово показал!» восклицает молодой человек. «По-моему, он из Уильямс колледжа. На поле мерзавца выпустили позже других, на игру он толком настроиться не успел и все равно врезался в противников, что твой товарняк?» заведующий редакцией Эдди Фридер, в зубах сигарета на голове бейсболка команды куд сокс приподнимает брови, кивает и углубляется в какие-то расчеты. Он здесь главный. Хотя по виду его этого никак не скажешь. Молодые люди затевают спор. Но всем уже ясно, что спорить не о чем. У двоих журналистов вызывает сомнение – дружеский шлепок по попе. Они полагают, что профи могут честь его проявлением непристойного стремления к первенству. Остальные же видят в нем свидетельство добродушия убийцы. В конце концов, все соглашаются. Похоже, что во втором туре он получит восьмой номер, но не выше».